Часть семьдесят четвертая Хлынов первый обратил внимание на странный клубочек света высоко в небе. «А вот еще один», — сказал он тихо. Они остановились на половине дороги над обрывом и глядели, подняв головы. Пониже первого, над очертанием деревьев, возник второй огненный клубок. И, роняя искры, как догоревшая ракета, стал падать. «Это горят птицы!» — прошептал Вольф. «Смотрите!» Над лесом, на светлой полосе неба, летел торопливо, неровным полетом должно быть казадой, кричавший с плюс плю. Он вспыхнул, перевертываясь, и упал. Они задевают за проволоку? Какую проволоку? Разве не видите, Вольф? Клынов указал на светящуюся прямую, как игла, нить. Она шла сверху от развалин по направлению заводов анилиновой компании. Путь ее обозначался вспыхивающими листочками, горящими клубками птиц. Теперь она светилась ярко. Большой отрезок ее перерезывал черную стену сосен. Она опускается! крикнул Вольф и не окончил. Оба поняли, что это была за нить. Подцепенение они могли следить только за ее направлением. Первый удар луча пришелся по заводской трубе. Она заколебалась, надломилась посередине. и упала но это было очень далеко и звук падения не был слышен почти сейчас же влево от трубы поднялся столб пара над крышей длинного здания пара завел перемешался с черным дымом еще левее стоял пятиэтажный корпус внезапно все окна его погасли сверху вниз по всему фасаду побежал огненный зигзаг еще и еще Хлынов закричал, как заяц. Здание село, рухнуло, его костяк закутался облаками дыма. Тогда только Вольф и Хлынов кинулись обратно в гору, к развалинам замка. Пересекая извивающуюся дорогу, лезли на крутизны по Орешнику и Мелколесью, падали, соскальзывая вниз. Рычали, ругались, один по-русски, другой по-немецки. И вот до них долетел глухой звук, точно вздохнула земля. Они обернулись. Теперь был виден весь завод, раскинувшийся на многие километров. Половина зданий его пылала, как картонные домики. Снизу у самого города грибом поднимался серо-желтый дым. Лучи гиперболуя да бешено плясали среди этого разрушения, нащупывая, самое главное, склады взрывчатых полуфабрикатов. Зарево разливалось на полнеба. Тучи дыма, желтые, бурые, серебряно-белые снопы искр взвивались выше гор. «Ах, поздно!» — закричал Вольф. Было видно, как по меловым лентам дорог ползет из городка какая-то живая каша. Полоса реки, отражающая весь огромный пожар, казалась ребой от черных точек. Это спасалось население. Люди бежали на равнину. «Поздно! Поздно!» — кричал Вольф. Пена и кровь текли по его подбородку. Спасаться было поздно. Травянистое поле между городом и заводом, покрытое длинными рядами черепичных кровель, вдруг поднялось. Земля вспучилась. Это первое, что увидели глаза. Сейчас же из-под земли сквозь щели вырвались бешеные языки пламени. И сейчас же из пламени взвился ослепительный... Никогда никем не виданной яркости столб огня и раскаленного газа. Небо точно улетело вверх над всей равниной. Пространство заполнилось зелено-розовым светом. Выступили в нем точно при солнечном затмении. Каждый сучок, каждый клок травы, камень и два окаменевших белых человеческих лица. Ударило, загрохотало. Поднялся рев разверзшейся земли. Сотряслись горы, ураган потряс и пригнул деревья. Полетели камни, головни. Тучи дыма застлали и равнину. Стало темно, и в темноте раздался второй, еще более страшный взрыв. Весь дымный воздух насытился мрачно-ржавым, гнойным светом. Ветер, осколки камней, сучьев...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 Множество лодок лениво двигалось по заливу. В одной стоя греб кормовым веслом высокий старик, похожий на рисунки Микеланджело. Седая борода падала на изодранный в заплатах темный плащ. Короной взлохмачены седые кудри. Через плечо холщовая сума. Это был известный всему свету Пепа, нищий. Он выезжал в собственной лодке просить мылостиню. Вчера Зоя швырнула ему с борта стодолларовую бумажку.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 садясь вместе с Янсеном в коляску. Часть 76. У портье гостиницы Зоя спросила, нет ли корреспонденции на имя мадам Ламоль. Ей подали радиотелефонограмму без надписи. «Ждите до вечера субботы». Зоя пожала плечами, заказала комнаты и поехала с Янсеном осматривать город. Янсен предложил музей.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 Зоя взглянула на него быстро и странно и сейчас же отвернула голову не ответила часть семьдесят седьмая. зуя опьянела от вина и танцев олалах как будто я должна отдавать отчет входя в подъезд гостиницы она оперлась на каменную руку янсена партье подавая ключ скверно усмехнулся черномазание политанской рожей зуя вдруг насторожилась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 Как можно скорее, на яхту. Есть на яхту. Она закинула, как в ресторане, локоть ему на шею. Не целуя, придвинила рот почти вплотную к его губам. Борьба только началась, Янсен. Самое опасное впереди. Есть самое опасное впереди. Часть 79. Извозчик, гони, гони вовсю. Я слушаю, мадам Ламоль. Итак?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 Если вы мне не поможете, все пропало. Гоните, гоните извозчика. Аляска пролетела по набережной, пустынной в этот час перед рассветом, и остановилась у гранитной лестницы, где внизу поскрипывало несколько лодок на черном маслянистой воде. Немного спустя Янсен, держа на руках драгоценную мадам Ламоль, неслышно поднялся по брошенной с кормы веревочной лестницы, На борт Аризоны. Часть 80. Ролинг проснулся от утреннего холода. Палуба была мокрая. Побледнели огни на мачтах. Залив и город были еще в тени, но дым над везувием уже разовел. Ролинг оглядывал сторожевые огни, очертания судов. Подошел к вахтиному, постоял около него, фыркнул носом, поднялся на капитанский мостик.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 Никогда не случалось, чтобы Роллинг отрывал пуговицы на пиджаке. Сейчас он открутил все три пуговицы. Он стоял посреди пышной и усланной коврами, отделанной драгоценным деревом каюты, и глядел на стенные часы. Обравав пуговицы, он принялся грызть ногти. С чудовищной быстротой он возвращался в первоначальное дикое состояние.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 Вы же загребли чертовы деньги в Европе. «Миллиард будет трудновато выплатить сразу», — ответил Ролинг. «Я обдумаю. Хорошо. Сегодня же я выйду в Париж. Надеюсь, в пятницу, скажем, в Марселе, я могу выплатить большую часть этой суммы». ай ай сказал Гарин. «Но вы-то, старина, получите свободу только после уплаты».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 Он подтвердил, что человек выдан им, что он уходит на яхте в далекое путешествие и просит поскорее кончить все формальности. Товарищ министра финансов, взявший за спинку стула и жестикулируя наподобие Камила де Мулена, произнес речь о великом братстве народов о культурной сокровищнице Франции и попросил отсрочки платежа. Роллинг, закрыв усталые глаза, покачал головой.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 Отдал приказ Маклинею выплатить подателю чека мистеру Гарину сто миллионов долларов. Гарин выехал в Нью-Йорк и возвратился с деньгами и самим Маклинеем. Это была ошибка. Ролин говорил с директором ровно пять минут в присутствии Зои, Гарина и Янсена. Маклиней уехал с глубоким убеждением, что дело нечисто. Затем Аризона стала крейсировать в пустынном Караибском море.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 повелевавший чтить долг и право, ударила в лоб желтое клеймо – плати. Деньги текли ручейками, ручьями, реками в кассы Анилин Роллинг. Директора Анилин Роллинг вмешивались во внутренние дела государств, международную политику. Они составляли как бы орден тайных правителей. Гарри носился из конца в конец по Соединенным Штатам с двумя секретарями, инженерами,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 Часть восемьдесят пятая. Океан был неспокоен. Аризона шла под парусами. Были поставлены гроты и клевера, все паруса, кроме Марселей. Узкий корпус яхты, скорлупка с парусами, наполненный ветром со звенящими поющими вантами, то скрывался до верхушек мачть между волнами, то взмывал на гребне, отряхивая пену. Тент был убран.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 Огромная волна шла с правого борта. Кипящий гребень ее рос и пенился. Под ним все круче выгибались до зеленая вогнутая поверхность в жгутах пены. Гребень закручивался. Аризона ложилась на левый борт. Пел дикий ветер между парусами, вынося кораблик из бездны. И он совсем ложась, показывая красное днище до киля. Наискось по вогнутой поверхности вылетел на гребень волны и скрылся в шумящей пене. Исчезли палубы и шлюпки, и бак. Погрузилась до купола решечатая мачта на баке. Вода кипела кругом капитанского мостика. «Здорово!» — крикнул Гарин. Аризона выпрямилась, вода схлынула с палубы. плевера плеснули, и она понеслась вниз по уклону волны. так и человек, товарищ Шельга, так и человек в человеческом океане. Я вот страстно полюбил это суденышко, разве мы не похожи? У обоих грудь полда ветром, а? Шельга пожал плечами, не ответил. Не спорить же с этим влюбленным себя до восторга. Пусть упивается, сверхчеловек, да и только. Недаром он и Роллинг нашли на земле друг друга, лютые враги, а одному без другого не дыхнуть.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 Костлявый, застенчивый молодой человек, еще недавно умиравший с голоду в Сан-Франциско. В этой странной компании смертельных врагов, убийц, грабителей, авантюристов и голодных ученых, во фраках с бутоньерками в петлицах, Шильга, как и все, во фраке и с бутоньеркой спокойно помалкивал, ел и пил со вкусом. Сосед справа однажды пустил в него четыре пули.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 Дни проходили однообразно. К суровому океану не было конца. Катились волны все так же, как миллионы лет тому назад. Сегодня Гарин сверхобыкновения вышел вслед за Шельгой на мостик и заговорил с ним по-приятельски, будто ничего и не произошло с тех пор, как они сидели на скамеечке на бульваре профсоюзов в Ленинграде. Шельга насторожился. Гарин восхищался яхтой, самим собой, океаном, но, видимо, куда-то клонил. Со смехом сказал, отряхивая брызги с бородки. — У меня к вам предложение, шальга. Ну? — Помните, мы условились играть честную партию? — Так. — Кстати, ай-ай, это ваш подручный угостил меня из-за кустов. На волосок ближе и череп в дребезги. — Ничего не знаю. Гарри рассказал о выстреле на даче штуфера. Шельга замотал головой. «Я ни при чем, а жаль, что промахнулся». «Значит, судьба?» «Да, судьба». «Шельга, предлагаю вам на выбор». Глаза Гарина, неумолимые и колючие, приблизились, лицо стало сразу злым. Либо вы бросите разыгрывать из себя принципиального человека, либо я вас вышвырну за борт, поняли?» «Понял. Вы мне нужны. Вы мне нужны для больших дел. Мы можем договориться». «Единственный человек, кому я верю, это вам!» Он не договорил. Гребень огромной волны выше прежних обрушился на яхту. Кипящая пена покрыла капитанский мостик. Шельгу бросило на перила, его выкачанные глаза, разинутый рот, рука с растопыренными пальцами показались и исчезли под водой. Гарин кинулся в водоворот.